Глава 8. Первые. Вассалы. Эпиграф. Сердце воина. Как открытая книга для Сигуна. Йоно, даже великому мудрецу будет трудно ее прочесть. И Наумаса. Первым делом я посетил директора банка Содружества и обсудил с ним все условия предстоящей сделки. После чего по дороге к дому дал инструкции двум хакерам, работающим на меня через подставной сервер, который смонтировал мой дроид в одном из технических туннелей. Правда, он долго не проработает, но пару дней должен отработать, а большего мне и не нужно. На подъезде я связался с полковником и пригласил его подъехать на разговор. Анна, как оказалось, спала, прикорнув на уголке дивана в гостиной, поэтому я укрыл ее пледом и, переодевшись, отправился встречать полковника. «В этот раз я пропустил полковника внутрь одного, решив поговорить на чистоту». «Где Кэтрин?» спросил он, когда мы уселись за стол, расположенный в ангаре. «Спит?» умаялась очень сильно, ответил я, расслабившись и внимательно наблюдая за полковником. «Ты понимаешь, что вы там творили? Она уже восемнадцатая в ранге о наследовании, и шансы войти как минимум в совет рода очень большие». «Война очень сильно сократила численность претендентов и наследников. Сейчас для Рода важна любая возможность поправить свое положение, иначе его растопчут конкуренты». «Своим поступкам вы нанесли непоправимый урон Роду Дартов», сказал полковник, пристально глядя на меня. «Вы все сказали, что хотели. Или у вас есть еще что добавить?» спросил я. «Молокосос, неужели ты не понимаешь?» что вас не оставят в покое и, когда станция войдет в состав Содружества, на вас откроют охоту. Долго вы не продержитесь, вас в любом случае уничтожат. Никто не оставит такую угрозу за спиной. Буквально недавно я получил письмо от главы Рода, где он просил позаботиться о ней. Он обещал поддержку и возврат домой. Для чего? Чтобы продать ее очередному извращенцу. Род уже однажды бросил ее. Поэтому она имеет полное право распоряжаться своей жизнью самостоятельно. Так и передайте своему главе. Отныне она отдельно, а род Дартов отдельно. Если вы хотите уйти, я готов расторгнуть ваш контракт даже без штрафных санкций. Мне не нужны за спиной люди, которые расценивают мою жену как товар на базаре, лишь бы повыгоднее его продать. Я догадываюсь, что вас отправили присмотреть за ней но теперь можете считать, что вы свою функцию выполнили», сказал я. «Да что ты знаешь! Когда она бросилась через все содружество, я со своими людьми отправился за ней на свой страх и риск. Без денег, без поддержки, только добровольцы. Мы готовы были стать изгоями на всю жизнь. Свой долг я выполнил до конца и, как мог, оберегал ее. Не прилети сюда, мы вовремя». Ее бы уже давно затащили бы в бордель и заставили отрабатывать долги. Когда мы отправились вслед за ней, никто не думал, что будет возможность вернуться обратно. Все шли на это осознанно. На эмоциях высказался полковник. И что же сподвигло вас отправиться вслед за ней? Ее мать! Мы, ее личная гвардия, полк клановой пехоты, отправленный вместе с ней для ее защиты сразу после ее свадьбы с графом. Похвально! «Ну и для чего ты это сейчас все рассказываешь? Хочешь, чтобы я тебя пожалел или что?» — спросил я, откинувшись на стуле и спокойно глядя ему в глаза. «Я хочу сказать, что ты испортил девчонке всю жизнь!» — ответил Орлов. «С чего это? Мне кажется, я наоборот уберег ее от навязанных отношений, от обращения как с вещью. Во всяком случае, я сделаю все, чтобы она чувствовала себя со мной не хуже, чем дома». И что ты можешь ей предложить? Жилой модуль на станции? Да ты даже не представляешь, как живут аристократы. Они владеют сотнями звездных систем, в которых находятся десятки станций, каждая из которых во много раз больше этой. Во много раз! Добавь к этому множество планет, населенных десятками миллиардов человек. Твое и ее положение просто несоизмеримо. Ну, тут я спорить с вами не буду да и доказывать на словах тоже. Я звезд с неба не хватаю, поэтому строить свою финансовую империю я начну с малого. Посмотрим, что будет через год, тогда и вернемся к этому разговору снова. А сейчас вы должны сделать выбор. Вы с нами или вы разрываете контракт. Больше вам такой возможности сделать выбор я не дам, сказал я. Я с вами. Бросить ее я не могу. Да и нарушить подписанный контракт, когда в моих услугах есть потребность, я не могу, иначе после этого я перестану себя уважать. В таком случае, мне нужно воспользоваться услугами вашего айтишника, нужно выполнить срочный ряд работ, список я отправил вам на почту. Выполнить все действия нужно в строгой последовательности, как там указано, при этом необходимо четко выдержать все сроки. «Если вас поймают на невполне законных действиях, вы будете говорить, что выполняли сторонний заказ, а данных заказчика у вас нет». «Все настолько серьезно?» – спросила забочно полковник. «Да, ставки в игре выросли кратно. Я, кстати, купил ресторан «Оазис» и получил гражданство первой категории. Поэтому не сгущайте краски, все еще только начинается, и останавливаться на достигнутом я не собираюсь. И еще. Нужно подготовиться к найму двух тысяч наемников, только сделать это по возможности незаметно. Время, когда производить наем, я сообщу отдельно. «Ты собрался устроить полноценную войну?» спросил полковник удивленно. «Нет, только защищать то, что отхвачу на днях. Поэтому готовьтесь по полной программе. Возможно, придется нанести превентивный удар по нескольким целям», ответил я. «Так, стоп». «Давай по порядку. Что ты задумал?» «Пока об этом я не могу говорить. Слишком многое стоит на кону. Посвящены только люди, давшие вассальную присягу. Поэтому вам я скажу, когда придет время», — ответил я. «Да что же ты творишь? Ты разве не понимаешь, что своими поступками можешь поставить под удар жизнь принцессы?» — проговорил вскочивший Орлов. «Принцессы? Что-то вы не договариваете. Это не моя тайна, проговорил полковник, усаживаясь на место, но подумав с минуту, сказал. А если я дам вассальную присягу Анне, ты посвятишь меня в подробности своего плана? Тут задумался уже я. Помощь полковника будет важна. Если его подключить, то можно попробовать урвать еще один кусок пирога. Но для этого мне потребуется продать еще один кристалл. Или надеяться, что за это время пройдет аукцион. Лучше, конечно, последний вариант. Светить сейчас еще одним кристаллом очень опасно. Слишком просто их у меня отжать. Это не недвижимость, которая оставляет следы. Хорошо, но тогда я хочу использовать вас для еще одной операции. Я сейчас разбужу Анну и жду от вас присяги, сказал я, направляясь в жилой модуль. Она проснулась, как только я поцеловал ее в губы. Обняв меня за шею, она впилась в меня страстным поцелуем. Но долго длиться ему я не дал, с трудом прервавшись. Нужно кое-что срочно обсудить. Ты можешь уделить мне несколько минут? Намечается очень серьезное дело, поэтому нужна поддержка. Полковник Орлов готов дать вассальную клятву только тебе, иначе я не могу доверять ему, сказал я, смотря в ее глаза. Конечно, только клятву он даст нам обоим. Тогда точно не придаст. Он, походу, хочет схитрить на этом. Где он сейчас? — спросила она, вставая. — Ждет в ангаре. Выйдя к Орлову, я встал сзади, а Анна вышла немного вперед. — Полковник, если вы решили дать вассальную клятву, то должны дать ее нам обоим. Мой супруг признан древними, и наш брак соединен на небесах. Вы знаете, что случившегося уже не изменить, да и предназначение было не избежать. — Хорошо сказал полковник Орлов, вставая на колени и достал достаточно необычного вида клинок, после чего произнес вассальную. Завершив обряд надрезанием ладони, он пожал нам руки, тем самым закрепив свою клятву. Пришлось пригласить полковника внутрь моего жилого модуля, который я уже успел обставить из собственных запасов. Внутреннее убранство на него произвело огромное впечатление. Откуда такие богатства у скромного бастарда? «Грузовоз был пиратским кораблем?» – спросил он. «Скорее всего. Не спрашивайте, как я оказался на нем. Да еще со сдохшим искином почти сотню лет назад. Я сам не знаю. Но бросать то, что мне досталось, я не стал, а вывез сюда», – ответил я. «А разве эти вещи много стоят?» – спросила Анна. «Я, конечно, не специалист по антиквариату, но в своей молодости я проходил службу в таможне». Так что немного в этом разбираюсь. Тут одних картин на несколько миллионов кредитов. А некоторые вещи я даже не берусь оценивать. На них, мне кажется, можно купить всю станцию вместе с жителями. Но боюсь, что тут хорошую цену за подобные вещи не дадут. Надеюсь, вы не на эти вещи рассчитываете произвести покупки? Нет, конечно. Сейчас у меня в банке лежит сумма более 120 миллионов кредитов. На нее я планирую произвести выкуп 30% станции. Вот как это будет выглядеть», — сказал я и начал пересказ моего плана, сильно в подробности не сдаваясь. Но самое главное, что меня не прерывали, и я вываливал поток информации, аналитические справки, которые я сам написал, выкладки по расстановке сил, состав сил моих противников и тех, с кем придется вести сделки. Когда я закончил... Полковник и Анна сидели с открытым ртом, переваривая огромный поток информации, который я вывалил на них, сказав при этом, что рассказываю в упрощенном виде, не вдаваясь в детали. «Я поражен! Если ты сам все придумал, тогда многое мне становится понятно. А какая у тебя стоит нейросеть? У меня нет нейросети, но есть имплантаты. Установка сети невозможна, поэтому мне пришлось взломать кое-какой склад, и установить себе нестандартные имплантаты. Ответил я. Теперь мне становится понятно, что ты качал с нашего сервера. Но обработать такой огромный объем информации в одиночку невозможно. Кто тебе помог? Никто. Я разработал свой алгоритм, усваивая информацию. У меня феноменальная память. Поэтому всю информацию я обрабатывал сам. И именно поэтому мне нужна будет ваша помощь. Во-первых, Нужно устроить засаду рядом с моим ангаром, так чтобы об этом никто не знал. Я выкупил сотню боевых дроидов, их доставят в соседний с вами ангар через три часа. Код доступа я вам скину. Старайтесь своих людей под удар лишний раз не подставлять, но это не главное. Нужно выделить всех крупных арендаторов и разработать акции устрашения по их самым прибыльным точкам. По возможности произвести разведку и мониторинг их баз. Нужно нанять всех доступных агентов для организации слежки, только заказчик должен оставаться анонимным. Во-вторых, нужно нанять местных бандитов и профинансировать разборки с конкурентами. Уверен, они с радостью за деньги возьмутся влезть конкурентам. Сильно давить не надо, но разовые акции вполне. Разбейте их проработку между своими людьми. Они должны придумать легенду. Чем тупее и бессмысленнее она будет выглядеть, тем лучше. Нужно, чтобы все смотрелось очень непрофессионально и топорно. Возьмите под контроль все стоянки кораблей, причалы, частные боты. Когда начнет поступать информация, отслеживайте тех, кто попробует начать подготовку к эвакуации. Таких нужно будет попугать уже более уверенно. Трех бывших пиратов не трогайте, но контроль за ними ведите. Они могут преподнести нам сюрприз. Приготовьте бригады для разминирования объектов. Задачу нарезайте узкими участками. Кроме вас, знать о предстоящей операции, никто не должен. Всем скажете, что взяли дополнительный заказ для тех, кого я не нанял. У вас ведь еще 30 человек не задействовано в договорах найма. В-третьих, я уверен, что помимо пиратов могут испугаться и попробовать улететь со станции местной воротилы. Нужно не упустить момент и попробовать выкупить их недвижимость. Но это будем решать, когда такие люди появятся. Если есть возможность, то нужно поднять профсоюзы и шахтеров. Придумайте, чем их поднять. Пустите слух, что отменят льготы, что топливо подорожает, что цена на руду будет уменьшена. Одним словом, чем невероятнее слух, тем больше шансов, что в него поверят. Отдельно надо пустить слух, что некие люди охотятся за информацией на владельцев станции и похищают людей. Люди серьезные. Кто с ними говорил, тех после не видели. Бандитов можно направить на похищение кого-нибудь из конкурентов. Одним словом, на станции должна начаться неразбериха и паника. Наняв наемников, они должны защищать совершенно никому не нужный пустой сектор станции, который подготовлен под заселение. Когда я дам сигнал, пустите слух, что на станции замечен как минимум один мощный псион-менталист. Именно к этому времени у меня должен быть выход на всех крупных владельцев станции. Рассказал я свой план надеешься что они испугаются и продадут вам свое имущество по дешевке но они так просто не поведутся эти люди годами шли по головам и готовы драться за каждый кредит у меня есть чем их убедить хотя это и будет непросто а возможно и очень рискованно поэтому мне нужна будет лучшая охрана какую сможете найти я собираюсь пойти на этот риск есть шанс получить контрольный пакет станции а это Сразу даст мне статус. Даже без родства я могу рассчитывать на титул аристократа. Пусть не потомственный, но для начала и так пойдет. До тех пор, пока я не пройду процедуру признания в своем роду. Есть на станции один тюнин с тремя синоби и десятком ганинов. Это бывшие ниндзуцу, которые занимаются теперь охраной. Но берут они очень дорого, и контракт у них минимум на год. Нужно нанять их, сказал я. «Но стоимость будет составлять 1 миллион кредитов, меньше они не берут», ответил удивленный полковник, пока я изучал новую для себя информацию в сети. Это универсальные наемники, которых можно использовать для охраны и в то же время для нападения. Много столетий назад они занимались только убийствами по заказу, но постепенно освоили и другую специализацию. «Нужно нанимать, пока кто-то другой не нанял их. К примеру, против меня с Анной. И не затягивайте с этим вопросом. Если у вас еще есть вопросы, то задавайте их. У нас мало времени, поэтому нужно ускорять работу по всем направлениям. Остальные вопросы решим по закрытой сети, доступ к которой вам сейчас предоставят. Я отправлюсь в отряд. Нужно срочно организовывать работу по всем направлениям. Похоже, что спать в ближайшие сутки мы не будем, ответил полковник и вышел из нашего ангара. Это невероятно! «Всю эту операцию придумал ты сам?» – спросила Анна, подходя ко мне и обнимая меня. Не дожидаясь ответа, она целует меня, и мне ничего не остается, как ответить ей на поцелуй. Я уже собирался расслабиться и плавно перейти в спальню, но внезапный вызов из банка заставил меня отвлечься. «Прости, нужно срочно ехать в банк. Там должен прийти крупный платеж, который необходимо лично обработать», – сказал я, с трудом прервав поцелуй. «Можно? Я поеду с тобой». «Нет, это очень опасно, и одному у меня больше шансов вырваться в случае засады», сказал я, а сам задумался, вдруг это действительно ловушка. «Лучше перестраховаться». У меня остались прежняя ID-карта, поэтому, сменив одежду на обычный скафандр, я дал команду двум охранникам заказать такси и отправляться в банк именно на нем. По дороге мы сделали остановку и, пройдя на другой уровень, пересели в другое такси. По IP-адресу меня было не следить, мой сервер еще работал. Поэтому все общение было безопасно, если бы даже за нами следили, то это было бы довольно проблематично. Конечно, если мной займутся настоящие профессионалы, то шансов уйти от слежки будет очень мало. Но, надеюсь, я пока никого так не заинтересовал. В банк я вошел в закрытом шлеме, пройдя по чужому ID. Уже внутри банка я созвонился с директором и попросил провести меня в свой кабинет какого-нибудь клерка. Только в кабинете директора я открыл свой шлем. Если директор банка и был удивлен, то совершенно ничем не выразил это. Спешу вас обрадовать, аукцион прошел успешно и цена выросла более чем в два раза. К уже полученным деньгам вы получаете чуть больше 200 миллионов кредитов. Руководство просило выяснить, есть ли у вас еще такие кристаллы? Спросил довольный директор. К сожалению, сейчас такой возможности нет. Если объявится мой компаньон, то я попробую выкупить у него его долю. Но есть вероятность, что в ближайшие 5-6 месяцев он не объявится. Ответил я. Очень жаль. Открою секрет. Руководство даже просило надавить на вас. Уверен, что если бы вы не торопились, могли продать кристалл еще дороже. К сожалению, у меня такого больше нет. Некоторые драгоценности продавать через ваш банк совсем невыгодно, но у меня будет к вам еще разговор, сказал я, доставая и включая свою глушилку. Я слушаю вас очень внимательно. Надеюсь, наш разговор останется между нами. Изучая устав вашего банка, а это без малого 6400 страниц различных положений, я нашел пункт, согласно которому вы можете блокировать счета своих клиентов сроком на двое суток без объяснения причин, если есть угроза, что данные деньги получены незаконным путем и могут быть выведены со счета, что нанесет существенный урон другим клиентам банка. Параграф 611 пункт 208. В нем описаны все варианты блокировки счета. Один из пунктов подразумевает, что вы не обязаны объяснять или уведомлять о причинах блокировки. «Мне нужно двое суток блокировки вот этих счетов», — сказал я, скидывая информацию директору вместе с письмом о якобы принадлежности владельцев данных счетов к ряду преступлений и данных о попытке в ближайшие сутки вывести их за пределы станции. Директор долго размышлял и, наверное, запрашивал всю информацию по этим клиентам. «Вы понимаете, о чем меня просите? Это же подлог!» — проговорил директор, глядя на меня. «Мистер Чен, информация на самом деле достоверная, но я понимаю вашу озабоченность и помимо того, что посылаю вам на вашу официальную почту всю необходимую информацию, готов компенсировать ваши возможные потери, в том числе и финансовые», сказал я и взял паузу, чтобы у него была возможность ознакомиться с документами, после чего произнес «1 миллион кредитов вы получите на обезличенном банковском чипе другого банка». Вам ведь ничего это не будет стоить. Вы даже наймете пару детективов для возможного расследования этого дела, оплатив половину их расходов из собственного кармана. Вероятно, что как минимум половина этих данных подтвердится. А значит, эти средства будут заморожены на счетах. Зарвения вас могут еще и премировать. Ведь деньги, возможно, навсегда останутся в банке. Там ведь в списках есть и работорговля. А это гарантированное обнуление счетов что согласно того же уложения будет подано в отчете как квартальная прибыль, а вы, как руководитель филиала, получите свою премию, сказал я и взял паузу. В этот раз он думал очень долго, но, не приняв решения, продолжил диалог. «Вы ведь знаете, что это за люди. Они ведь могут и не постесняться заявиться сюда и потребовать снятия ограничения со счетов. А вы, главное, не нервничайте». Скажите, что это не ваша инициатива. Есть организация, требованию которой никто не может отказать. Главное, не называйте ее. Если, конечно, вас совсем прижмут, то возьмите огромную комиссию в 5% со всей суммы счета, обезличенным банковским чипом. И обязательно сразу же купите три билета на разные рейсы, после чего свяжитесь со мной. Я вас спрячу на время, а потом про вас никто не вспомнит. Мотивируйте свое требование, то вам теперь бежать на самую отдаленную точку фронтира, так как иначе вам не жить. Те, кто приказал вам это, подобного не прощают. Но я сомневаюсь, что до этого дойдет. Тем людям будет явно не до вас», сказал я и замолчал, ожидая ответ. Через пять минут, кусая ногти, он произнес 2 миллиона». «Один миллион на безличном чипе. Если нужно больше, снимите с тех, чьи счета заблокированы». Но в любом случае, разблокировать вы должны не ранее, чем через 12 часов, ответил я, понимая, что он уже согласен.